Накануне нового 21 века мне удалось с помощью друзей разыскать семейство Панчевых, ведь в мою задачу входило не столько собрать информацию, но и узнать, насколько она достоверна и как помогли советы Ванги. Представьте себе, что супружеская Чита воспитывает уже троих детей, старший из которых, Борислав, нынче студент. Подрастают и две девочки-погодки, а счастливые родители — Отнюдь и не думают на этом останавливаться. Устами Ванги усопшие рассказывали, «Там, где они обитают сейчас, нет ни рая, ни ада, ни забвения, ни пропасти. Это тоже целый мир, но совсем не такой, как на земле. Более того, попав туда, умерший поначалу даже не видит особой разницы и думает, что он жив. Но где же мои дети, родные и близкие?» Кричит он, зовет их к себе, пытается достучаться, но они не слышат. И именно невозможность видеть их, общаться как раньше, и делает восприятие собственной смерти реальным. Сама Ванга смерти не боялась, а когда спрашивали, как та ей представляется, отвечала, что для каждого человека она такова, какой он себе ее видит. Для одних она является в традиционном виде старуха с косой, для других красивая молодая девушка с распущенными волосами, для третьих – русоволосый добрый молодец. По ее мнению, тело человека, как и все живое, разлагается, но одна часть, называемая душой, бессмертна. Она и после кончины продолжает жить и развиваться, чтобы достичь более высокого уровня. Будет все – и печаль, и радость. Все, что окружало прорицательницу – горы, хребты, растения, животные, птицы, камни, звезды – воспринималось ее удивительными органами чувств, давало информацию. Она неоднократно подчеркивала, что неживой природы нет, Все вокруг живое, надо только уметь прислушиваться к сигналам. Разумеется, подавляющему большинству простых смертных подобное не под силу. Так же, как немногие из нас задумываются о смысле бытия, по мнению Ванги, нельзя нарушать гармонию пространства, пренебрегать законами космоса. Даже малейшее их нарушение может привести к фатальным, необратимым последствиям. Так, в 1981 году она предостерегла людей о том, что скоро на Земле появятся новые, неведомые раньше болезни. Совершенно здоровые люди, доселе никогда не хворавшие, могут внезапно почувствовать себя настолько плохо, что будут падать в обморок прямо на улице. Однако такую ситуацию можно исправить, ибо это в людских силах. И действительно. Сравнительно недавно появился букет хворей рожденных цивилизаций, спит птичий грипп, атипичная пневмония. Верно и то, что пока усилиями медиков и населения земного шара удается не допустить их широкого распространения. В начале этого века, по мнению Ванги, рак закуют в железной цепи. Пока не сбылось, но не будем торопиться оценивать, предсказание как ошибочное. Во-первых, 21 век только начался, а во-вторых, ученые постоянно находятся в поисках этих железных цепей. И как знать, может открытие нового лекарства, вероятно, в нем будет содержаться много железа, не за горами.